Глава 16. Мне нравилось дразнить Эллу, видеть в ее глазах вызов и злость. Кажется, с ней я становлюсь тем самым мальчишкой, который дергает за косички девчонок, которые ему симпатичны. Но главное не это. Сегодня я понял, что моя холодность и игнорирование ее женских прелестей дает обратный результат. Элли старается понравиться мне, Заинтересовать собою и сама стремиться к общению. Мне ничего не нужно выдумывать, чтобы пригласить ее на обед или ужин. Достаточно просто как бы невзначай поинтересоваться, может ли она составить мне компанию. Конечно, подтекст у наших свиданий дружеские деловые отношения. Но какая разница, если она рядом и больше не заглядывается на всяких Вячеславов? Вот и сейчас, закончив просматривать отчеты, я повернул голову в сторону стола моей личной помощницы и спросил: Может, сделаем перерыв и пойдем на обед чуть раньше? Эля задумалась лишь на секунду, а затем, захлопнув блокнот, кивнула: Почему нет? На сегодня у нас не запланирована встреча, можем распределять время как угодно. Вначале я думал отвезти креглазку в уже привычный обоим ресторанчик. Но затем передумал. Мне стало интересно, как она отреагирует, если я привезу ее в другой из нашей прошлой жизни. Вспомнит ли она того мажора Тана? Элли выглядела расслабленной, даже когда мы выехали за черту города. Она все еще жила делами фирмы, обсуждая последние новости. Еле ж когда я свернул к спрятанному в лесу небольшому отелю-ресторану, девушка замолчала и напряглась. Эля всматривалась в пейзаж за окном и кусала губы. Один знакомый посоветовал мне ресторан Охотник. Ты была там? Да, тихо, но твердо ответила моя девочка. Я невольно улыбнулся. Значит, помнит. И как? Понравилось? казалось бы, пустые вопросы, но для меня ответы на них имели большое значение. Волшебно, тихо, спокойно, уютно. Кажется, что весь мир поставлен на паузу. Именно так и я себя чувствовал там. Этот ресторан я нашел случайно. Просто после очередной загульной ночи проснулся в одном из номеров гостиницы. Жрать хотелось ужасно. И я без особой надежды заглянул в ресторан. С первых секунд, когда я ощутил запах дерева, влюбился в это место. Сразу вспомнилось детство в деревне у деда, его мастерская, словно перенесся назад в беззаботное и счастливое время, когда еще отец не был мебельным магнатом, и нашим миром не правили деньги и связи. Отлично, значит, меня не обманули. Я беззаботно улыбнулся. А вот Элли уплыла куда-то в своих мыслях. Меня это радовало и злило одновременно. Как она может думать о другом, когда я рядом? И в то же время факт, что прожигатель жизни Тан оставил след в ее сердце, радовало. черт из-за этой красотки у меня появится раздвоение личности. Перевел взгляд на дорогу и криво усмехнулся, когда на горизонте появился построенный из Гостеприимно распахнутые тяжелые деревянные ворота словно говорили: "Добро пожаловать". Парковочных мест было достаточно, и мой Хаммер вполне вольготно разместился на площадке, прямо напротив искусственного пруда, в котором плавала пара лебедей. Несколько секунд мы наблюдали за ними, но птицы не делали ничего интересного, просто плавали рядом. А может, в этом и секрет? Не нужны особые жесты. Главное просто быть рядом с тем, кто тебе дорог. Мы вышли из машины, но вдруг Элли замешкалась, а затем и вовсе остановилась, внимательно изучая авто, словно впервые его заметила. Константин Вениаминович, а вы давно купили эту машину? Давно. Девушка нахмурилась сильнее. «Черные хамеры — не редкость, их достаточно много в Москве. Тогда тан ездил на таком же, только номера были другие, пафосные. Перед возвращением домой я попросил отца заменить их на простые. Ну да, хаммер это улика, соединяющая обе мои пастаси. Всё в порядке? Внутри меня словно струна натянулась. «Узнает или нет, догадается ли? По правде говоря, меня устраивали оба варианта. Да, простите, Небольшая извилистая дорожка из желтого камня вела к ресторану, в отличие от серой, та указывала путь к гостиничному комплексу. Я заметил, какой взгляд бросила в ту сторону Элли. Она помнит, а возможно, даже вспоминает то сумасшествие, которое овладело нами в одном из номеров люкса. Я тоже вспомнил. Картинки прошлого были слишком навязчивыми и сладкими, поэтому прогнать их удалось не сразу. Только когда мы уже присели за столик, я открыл меню. В мои планы входила лишь обед и небольшая проверка Элли. Помнит ли она меня прошлого? Какие чувства я у нее вызываю, если да? Только, кажется, игра слишком увлекла меня, потому что я сам осознал, что делаю точно такой же заказ, как и тан на нашем первом свидании, лишь озвучив его официанту. Каре глазка крепко сжимала кожаную папку меню и пыталась совладать с собою. Мой друг говорил, что здесь готовят великолепную дораду на углях. Попытка оказалась удачной. Элли кивнула и немного успокоилась. Она поверила, что это лишь совпадение, а не одинаковый вкус у двоих мужчин. В прошлый раз я пробовала ее, она действительно хороша. На ее лице даже появился небольшой румянец. Вам также принести это блюдо. Поинтересовался официант, вклиниваясь в наш разговор. Нет, на этот раз я хотела бы попробовать фирменное блюдо шеф-повара. Вы уверены? В голосе парня слышалось сомнение, но настаивать он не посмел после того, как услышал уверенное да от Элли. Константин Вениаминович, можно я задам вам вопрос? Слушаю. Что вы будете делать с теми, кто обворовывал компанию? Я заломил бровь. Неожиданный вопрос. Потребую возместить ущерб и уволю из фирмы. Если по-хорошему не удастся все решить, привлеку соответствующие органы. Кровожадности во мне нет, напротив, хочется скорее покончить с этой историей подвести итоги этой, казалось бы, бесконечной ревизии и наконец-то приступить к реализации своего проекта. А если сотрудник пока не в состоянии вернуть денежные средства, возможно ли рассмотреть вариант с погашением задолженности из заработной платы? Теперь уж настал мой черед хмуриться. Когда я рассматривал подозреваемых, кандидатура Елены даже ни на секунду не заинтересовала меня. Неужели зря? Вы хотите в чем то признаться мне? Кем-кем а воровкой девушка не выглядела. Только тогда я и подумать не мог, что открытая, веселая, немного бесшабашная девчонка, которая так искренне отвечала на мои ласки, обманщица и лгунья, для которой я лишь удачный заказ. Мне до сих пор не хотелось в это верить. «Видно, я слишком благосклонен к Элли. Излишне и неоправданно. Нет, воскликнула она и тут же сдулась. Да. Ну вот. еще один удар в спину от тебя, корегласка. Сколько их еще будет, пока я окончательно не избавлюсь от желания обладать тобой и не выброшу из своей жизни? Я вас слушаю, Элли.